Глава 14. «Не понял», — удивился брат. «Ты ведь говорила, что сердце твое занято. А как же недавнее свидание?» Ромка опять состроил мечтательную физиономию. «Это якобы я с таким выражением лица теперь всегда хожу». «Там одно недоразумение произошло», — промямлила я. «А потом рассердилась. Да, я тебе обязана все объяснять, что ли? Попросила передать, значит, передай». Я для убедительности треснула ладонью по столу. «Родители разбудишь, дурная!» — зашипел на меня брат. Ромка наконец соизволил зайти на кухню и сел за стол напротив меня. «Мы завтра всей компанией за город едем, на дачу с ночевкой. Ты можешь сама ему признаться в любви, с глазу на глаз», — а вдруг предложил брат. «Куда? За город? С вами? С тобой?» — забормотала я. Мы с Ромкой уже сто лет не тусовались вместе, поэтому его предложение немного меня шокировало. «Ну да», — пожал плечами брат. «А что здесь такого? Если ты согласна в понедельник пары пропустить, в моих же интересах пристроить тебя кому-нибудь, а то ты со своей учебой вообще поехала». «Сам ты поехавший», — буркнула я. «Это он мне, наверное, электродинамику в субботу в семь утра решил припомнить». «Тем более, что парень правда очень толковый», — продолжил Ромка. «И в хоккей классно играет». «В отличие от тебя», — подковырнула я брата. «Ох, Рит, ты прям по-больному!» — притворно поморщился Рома. «Завтра едешь с нами, значит. Я уже с папой договорился по поводу машины». Ромка поднялся из-за стола. «Ромео, погоди!» «Ну что еще?» — устало спросил брат. «А можно мы мою алку с собой возьмем?» — взмолилась я. Она сейчас сама не своя, у нее проблемы в личной жизни, хоть развеется немного. «Проблемы в личной жизни, говоришь?» — переспросил Ромка. «Ага». Я тут же затараторила. Она, прикинь, пошла учиться кататься на роликах, Втюрилась в своего инструктора, а он еще и наш одногруппник, с которым Алка должна делать итоговый проект, а он ее терпеть не может. «Тихо, тихо!» — притормозил меня брат. «Рита, когда ты наконец уяснишь, что мне неинтересны эти твои девчачьи тарахтелки?» Я обиженно поджала губу. «Конечно, зови с собой и Алку свою», — великодушно разрешил брат, выходя из кухни и, по привычке, выключая свет. «А я так и осталась сидеть за столом одна, в темноте. От одной мысли, что завтра встречусь с Артёмом, сердце моё заволновалось, как в детстве, в новогоднюю ночь». Ты не можешь дождаться утра, чтобы найти под елкой свой долгожданный подарок. Обожаю это чувство. Предвкушение счастья. В воскресенье после обеда мы с Ромкой, как обычно, пререкаясь, вышли из подъезда. Я говорила, надо раньше вставать. Проворчала я. Опять допоздна за компьютером сидел. Навигатор показывает, что нам ехать больше двух часов. Не я один долго сплю, между прочим. Сладко зевнул Рома, поправляя лямку тяжелого рюкзака. «Я не услышала свой будильник, а ты вообще его забыл поставить!» Закричала я. «Да, я так долго думала о предстоящем дне, что очень поздно уснула. Мечтать-то не вредно!» «Так, не вопи!» — поморщился брат. «Нам еще поручили заехать в магаз за углями и розжигом!» «За розжигом ему!» — бухтела я, стягивая плащ. На улице, как оказалось, сегодня было жарко. «Еще надо Алку по пути захватить!» Как только мы завернули за угол дома, где была припаркована папина машина, я воровато огляделась и досталась из своего рюкзака заранее припрятанный водный пистолет. Игрушка уже несколько лет валялась в одной из коробок на балконе. И вот же пригодилась, я все утро копошилась в поисках яркого пластмассового оружия. Я быстрым шагом обогнала брата и направила на него пистолет. «Стоять!» — угрожающе выкрикнула я. Рид, с тобой все в порядке!» — опешил Ромка. «Руки вверх?» «Видимо, не совсем», — проворчал брат. Тогда я нажала на курок, направив струю воды Ромке на грудь. По светлой рубашке расползлось водное пятно. «Дура!» — рассердился Рома. «Холодно же!» «А то!» — захихикала я. «Скажи спасибо, что не кипяток!» Ромка послушно поднял руки вверх. «Каковы ваши условия?» — поинтересовался брат. «Гони ключи от папиной машины!» «Чего?» — нахмурился Ромка. «Того!» — передразнила я брата. «Иначе опять буду стрелять». «Стреляй ради бога!» — хмыкнул брат. Напугала своей водяной пуколкой. Пуколкой? коварно захохотала я, как злодей в фильме. «Да я тебе сейчас такой обстрел устрою, только теперь по штанам. Сам знаешь где. Отмазывайся потом, что это тебя двадцатилетняя сестра из водного пистолета». «Больная!» проворчал брат, кидая мне ключи от машины. Я ловко поймала их одной рукой. «Предупреждаю, отец тебя убьет, если узнает». «А ведь он не узнает!» «Да, Ромочка?» Я уже в припрыжку бежала к папиному автомобилю. «Ура! Мечты сбываются!» Я забралась в машину и любовно погладила руль. «Ну, здравствуй, крошка!» — прошептала я. Тут же заметила, как брат распахнул переднюю дверь пассажирского места. «Эй, Кыш!» «Сюда Алка сядет!» «Да ты издеваешься!» — взвыл Ромка. «Зачем я вообще тебя позвал?» «В твоих же интересах пристроить меня кому-нибудь!» невозмутимо крикнула я, пока Ромка обходил машину. Брат уселся на заднее сиденье прямо за мной. «Рит, меня сзади укачивает!» — доверительно сообщил мне Рома прямо в ухо. «Бла-бла-бла!» — проговорила я, пристегиваясь. «Все, не булькай повидло!» «Тебя сейчас настоящий профи прокатит с ветерком!» С этими словами я плавно тронулась с места. «Ух, как хорошо! Как быстро катит эта деточка! Да простит меня мое железное чудовище!» Алка уже поджидала нас во дворе. Увидев меня в папиной машине, она, дурашливо пританцовывая, подошла к нам. Усаживаясь рядом со мной, подруга захлопала в ладоши. «Ух, Ритик, как тебе идет?» «А я о чем?» «Привет, Ром!» Смущенно бросила Алка. «Привет!» — отозвался сзади брат. «За все три года нашей дружбы Алка с Ромой пересекались всего раза четыре». «Обожаю май!» — счастливо сообщила я своим пассажирам, выруливая на широкий бульвар. «Алка, теперь мы можем ехать по трассе с открытыми окнами и во все горло орать любимые песни!» Подруга рассмеялась. «Рит, я надеюсь, ты сейчас несерьезно? недовольно проговорил Ромка. «Ты какую музыку предпочитаешь?» Обратилась я вновь к Алке, делая вид, что не слышу протест брата. «Вообще-то я джигана очень люблю», невозмутимо отозвалась Алла. «Я вас убью, бабы!» простонал Рома. Мы с Алкой переглянулись и громко рассмеялись. «Как же здорово мчаться с дорогими тебе людьми по солнечной ровной трассе, попутно любуясь позеленевшими склонами и прозрачным небом!» Вскоре Ромка уснул, Точно всю ночь провел у монитора. Прогулки прогулками, а компьютерные игрушки по расписанию. Алла задумчивым видом смотрела в окно, то и дело бросая любопытный взгляд в зеркало заднего вида на моего брата. «Рит!» — внезапно обратилась она ко мне. Я, прослушав очередное «Через пятьсот метров поверните налево», отозвалась. «Что случилось?» «Отгадай загадку. Рождаются, летят, живут, лежат». Умирают, плывут. Ал, ты чего? рассмеялась я. Это ведь из далекого детства. Конечно же, снежинки. А я такую загадку не знала, пожала плечами подруга и вновь задумчиво уставилась в окно. Я, улыбаясь, украдкой посмотрела на Алку. Смешная она. Почему вдруг пройти снежинки вспомнила? Почти лето на дворе. Наконец из-за небольшого островка деревьев показались черепичные крыши домов. У Ромкиного друга здесь дача. После сообщения навигатора до конца маршрута осталось 150 метров, я гаркнула. «Рома, подъем! Приехали! Здесь шлагбаум. Куда нам дальше?» Мы с Алкой сидели на садовых качелях под зеленым навесом и наблюдали за Ромкиной компанией. Парни жарили мясо, о чем-то весело переговариваясь. Рядом с ними крутились симпатичные девушки. «Саш, тебе подать розжиг?» Донесся до нас мелодичный женский голос. «Пивка лучше принеси». «Чувствую себя здесь неуютно», — буркнула Алка, кутаясь в клетчатый плед, хотя на улице было еще тепло. «Рит, ты тут хоть кого-нибудь знаешь, кроме Ромки?» Я весь вечер оглядывалась по сторонам, но того, кто мне был так нужен, не находила. А ведь брат говорил, что Заяц тоже будет здесь, я смогу признаться ему в своих чувствах из глазу на глаз, но Тема не приехал. поэтому на качелях я сидела такая же недовольная, как и Алла. «Вон того вроде знаю», — кивнула я на кудрявого длинноволосого парня, который сводил музыку за диджейским микшерным пультом. Аппаратуру парня вынесли на крыльцо. Он с Ромкой в одной команде играет. Марк или Макар, не помню. «Не густо», — хмыкнула подруга. «Зато фамилию помню. Симаков». На форме у него написано. «Да какая разница?» — поморщилась Алка. «Кошмар! Столько тут развязанных девчонок! Обычные девчонки!» — пожала я плечами. «Просто мы с тобой сидим, как белые вороны!» «Да? Ты посмотри, вон как та на твоего брата вешается!» «А пускай вешается!» — отстраненно проговорила я, сверля взглядом ворота, не теряя надежды, что Тёма тут все таки появится. «Тебе-то что?» «Ничего!» — проворчала Алла. «О, времена, о нравы!» Я негромко рассмеялась. Салка Алкой сегодня определенно творится что-то странное». Спустя пару часов, когда уже начала смеркаться, я совсем поникла. Алла, которая так возмущалась непристойным поведением незнакомых девчонок, сама куда-то ушуршала. Последний раз я видела, как она отплясывала на крыльце с Симаковым. У меня же для танцев не было никакого настроения. «Бу!» — внезапно раздалось у меня над духом. «Ты чего так пугаешь?» — подпрыгнула я. — Рома, ты дурак! Я чуть стакан не выронила. — Так он у тебя все равно пустой и пластиковый! — рассмеялся брат. — А вот сходи и наполни его! — напутствовала я. «О -о -о -о -о — О-о-о! внезапно громко протянул брат. — Ты чего такой шумный сегодня? — рассердилась я. Проследив за взглядом брата, я поняла, что он смотрит на ворота. По узкой тропинке в нашу сторону не спеша брел Артем с какими-то незнакомыми мне двумя парнями. «Вот и любовь твоя!» — шепнул мне на ухо брат. а Я смущенно пихнула его локтем в бок. «А вы чего так долго?» — это Аромка уже орал своим приятелям. Я чувствовала, как на моем лице снова появилась эта глупая улыбка. «Мы немного заблудились!» — со смехом сообщил один из парней, здороваясь с остальными за руку. Артем заметил меня и тоже улыбнулся. Я чувствовала, как предательски задрожали коленки. Сейчас свалюсь тут под яблоню от счастья. «Рита, ты чего в меня вцепилась?» — удивился Ромка. «Дай мне с парнями поздороваться». Брат отправился в сторону новоприбывших, а Заяц подошел ко мне. «Привет!» — поздоровался он. «Привет!» — постаралась я ответить так же непринужденно, хотя самой хотелось прыгать вокруг него от радости, а потом вдруг напасть, как разыгравшийся котенок. «Вино?» — кивнул на мой пустой стаканчик Заяц. «Да так, немного». Смутившись, я спрятала стакан за спину. Артём рассмеялся. «Марк отлично сводит треки, как считаешь?» Кивнул в сторону Симакова Заяц. «Ну да», — согласилась я. «Вроде неплохо». «Не хочешь потанцевать?» — предложил Артём. Я, не раздумывая, ответила согласием. Недалеко от нас трещал костер, который почему-то совсем не грел. И я в этой звенящей прохладе, едва дыша, всё крепче прижималась к Тёме. Весь вечер Алла то и дело поглядывала на Рому, но тот, казалось, ее совсем не замечал. Девушка только вздыхала. Что ж, в последнее время для нее игнор уже привычная ситуация. Чтобы привлечь внимание Романа, Алла даже согласилась на танец с Симаковым. Пару раз, наконец, поймав на себе взгляд Ритиного брата, Алла направилась к нему. — Как тебе тот? — спросил Рома, когда девушка подошла к нему вплотную. — Ром, — прямо начала Алла. «Почему ты не хочешь вернуть себе долг?» «Какой еще долг?» Не сразу понял парень. «Я про второй танец?» Выпалила Алла. Рома засмеялся. «Узнала, да, меня?» «Погоди!» Бесцеремонно прервала парня Алла, вдруг крепко его обняв. «Точно! Это ты, супергерой!» Роман видел Аллу несколько раз, и эффектная девушка сразу ему понравилась. Правда, парень подумал, что просить Риту помочь ему завоевать Аллу — глупая затея. Хватит с него и той истории, что произошла в девятом классе с надоедливой Катькой. Маргарита та еще сваха. Заметив Аллу в ночном клубе, Рома решил все-таки попытать счастье и наладить контакт с девушкой. Но, как оказалось, сердце ее было занято каким-то владленом. И вот они уже полчаса болтают на разные отстраненные темы, попивая горячий глинтвейн. «Рита говорила, ты хотела научиться кататься на роликах?» — спросил Рома. «Это была мамина идея», — вдруг помрачнела Алла. «Чтоб мы вместе катались, она меня к инструктору и записала, но как-то не сложилось, я неспособный ученик». «Тебе просто не повезло с учителем», — заметил Рома. «Это уж точно». Со злорадством подумала про себя Алла, вспоминая, с каким оцепенением всякий раз она вставала на роликовые коньки при владлине. Тогда казалось, что он готов высмеять каждый ее неверный шаг. «Не сочти за наглость, но я бы мог научить тебя кататься на роликах, и твою маму тоже, безвозмездно». «Правда?» — обрадовалась Алла. «Маме было бы очень приятно, да и мне, конечно. Только сразу хочу предупредить, я скверно катаюсь». Я пытался как-то поставить Риту на ролики, задумчиво проговорил Рома. После такого меня уже ничем не напугаешь. Алла искренне рассмеялась. Если Рома такой же забавный, непринужденный и легкий, как его сестра, то они точно быстро найдут общий язык. Али больше не хотелось строить грандиозных планов на будущее. Сейчас в компании Ромы на этих садовых качелях под треск костра ей было хорошо. Хотелось, чтобы все шло не спеша, и было теперь... По-настоящему. Уже совсем стемнело, когда нетрезвый Ромка вдруг решил взять слово. «Друзья!» — громко и торжественно произнес брат. Смех и голоса вокруг стихли. Все заинтересованно уставились на Ромку. «Ой, дурак!» — пронеслось у меня в голове. «Что он задумал? Напился? Завтра страдать будет, что голова болит. Зато мне хорошо. Я выпила совсем немного, и теперь уже на законных основаниях смогу в обед сесть за руль папиной машины. Я, поёжившись от холода, посмотрела по сторонам. Тёма скрылся в доме, чтобы принести мне горячий чай, и вот пропал куда-то. «Так уж получилось, что моя любимая сестра Рита!» — продолжил Ромка. Я насторожилась. «Какую он гадость хочет про меня рассказать этим незнакомым мне людям!» Влюбилась в моего очень хорошего приятеля. Алка, которая в это время стояла рядом с Ромой, сердито уставилась на меня. Мол, почему мне ничего не рассказала коза? Я только пожала плечами. Чем бы в Ромку запустить потяжелее, чтобы, наконец, заткнулся? Тут я заметила, как на крыльце появился Артем с чашкой чая в руках. Парень слышал начало пламенной речи моего брата и теперь заинтересованно смотрел на Ромку. «Вообще, Рита у нас такая скрытная обычно. Поэтому, если она мне рассказала о своей тайне, то это точно, серьезно. «Рома, замолчи!» — зашипела я на брата. «Рит, ну ты чего?» — обратился ко мне Ромка. — Я ж любя. Надеюсь, он не будет обижать мою дорогую сестренку, а то придется иметь дело со мной. А вдруг раздались смешки? Мне же хотелось сквозь землю провалиться. — Эй, приятель, чувак, ты где? Ромка покрутил головой в поисках чувака. Тёма продолжил стоять на крыльце, наблюдая за спектаклем. Ромка обернулся. — А вот ты где. Ну что, совет вам до да любовь. Маргарита без ума от тебя, Валера? — Валера? Какой еще к черту Валера? Еромко подтолкнул ко мне совершенно незнакомого парня, которого я видела первый раз в жизни. Я открыла рот от изумления. И Алка тоже, но кажется, что не меньше нашего был удивлен Артем. Я подошла к брату, игнорируя неизвестного мне Валеру. Да что за цирк тут устроил? Прошипела я. Ты же сама попросила передать признание в любви. Как ни в чем не бывало, отозвался брат. «Да, но не при всех же!» Рассерженно проговорила я. «Ты что, спустя столько лет мстишь мне за полненькую Катьку?» «С чего бы?» Не понял меня брат. «Ай!» Отмахнулась я, попутно еще глазами Артема. Но его нигде не было. Только на крыльце стояла одинокая чашка с уже остывшим чаем. Я выскочила за ворота и направилась по неосвещенной тропинке. Музыка и смех остались позади. Я видела удаляющийся силуэт Артема. «Заяц!» окрикнула я парня. «Стой, ты меня слышишь?» И опять как в мультфильме. «Слышу, слышу!» «Ну, Заяц, погоди! Только теперь мне было не до веселья!» Тема и не думал сбавлять шаг, направляясь к кленовой роще. Я уже почти догнала парня, когда в темноте запнулась, а камень и полетела вперед. «Ой!» — вскрикнула я. «Наверное, я бы себе нос расквасила, если б меня вовремя не подхватили сильные руки Артема. «Спасибо, Заяц!» Растерянно пробормотала я. «Не за что, Рита!» Недовольно отозвался Тёма, отпуская меня. Здесь, разумеется, не было никакого освещения, кроме огромной полной луны. «Ты, конечно же, все не так понял», — начала я. «Как же это глупо, как в низкобюджетном молодежном фильме. Когда ты сказала, что я даже не представляю, на какие гадости ты еще способна, я и подумать не мог. Рита, это так подло. Любить одного, целоваться с другим». Или ты и с ним тоже? А я к тебе как последний дурак», — огорушил меня заяц своей сбивчивой пламенной речью. «Чего-чего?» — рассердилась я. «Да ты даже не знаешь, как все обстоит на самом деле. И вообще, кто все эти игры первым начал? Зачем этот спектакль с Ромой? Или ты и его Ромашкиным зовешь?» «Нет, Ромашкина я зову только тебя, чтоб побесить». «Ха, и хочешь сказать, ты не знал, что мы с Ромкой брат и сестра?» «Я узнал это не сразу», — сказал Артём. «Впервые увидел тебя рядом с Ромой уже после того, как нам выдали тему проектов, и потом ещё на фотке у вашей бабушки». «Тогда почему не сказал ему, что мы с тобой одногруппники, а мне, что ты приятель Ромы?» Не отступала я. «Я предпочитаю не распространяться о месте учёбы», — недовольно проговорил Заяц. «Парни знают только, в каком университете я учусь, и этого достаточно». «Вот как!» Удивилась я. Боишься, что тебя за ботаника с физфака примут. Какая теперь тебе до меня разница? рассердился заяц. Иди вон, к своему Валере. Не хочу я ни к какому Валере балбес, возмутилась я. Я думала, что ты тот парень, который влюблен в меня с детства. С какого еще детства? ошарашенно спросил Артем. Разве мы не на первом курсе познакомились? Значит, ты меня не помнишь? устало поинтересовалась я. «Откуда?» «Забей», — махнула я рукой, усаживаясь на поваленный широкий ствол дерева. «Наверное, мама права. Иногда мне полезно получить по кумполу. Подумала, что ты не можешь отказаться от нашего партнерства именно по этой причине». «Отец серьезно взялся за мою учебу, и, видимо, поэтому его друг-декан поставил нас с тобой в пару. Хотели как лучше», — рассказал мне Артем. «А я уж себе красивую историю любви рисовала», — усмехнувшись, проговорила я. «Так кто был влюблён в тебя с детства?» — совсем растерялся Заяц. «Видимо, тот самый таинственный Валерий!» — развела я руками. «А ты думала, что я?» — уточнил Тёма. Я промолчала. «Получается, в любви ты тоже мне...» Я закашлялась. «Господи, как неудобно!» Заяц негромко рассмеялся. «Нет, ну не наглость ли?» Я впервые, пусть и не напрямую, призналась в своих чувствах, а он ржёт надо мной. Я потянула зайца за рукав в толстовке и с силой усадила рядом с собой на импровизированную скамейку. — А сам чего, как истеричка, за ворота кинулся? — решила подколоть я тему. Теперь он сидел рядом, и мне было гораздо спокойнее. — Ты ведь у нас никого не ревнуешь, только в том случае, если сильно увлечёшься человеком. Повторив слова Артема, я на мгновение примолкла, а потом растерянно посмотрела на парня. — То есть полюблю? — серьезным тоном уточнил у меня Артем. Называя вещи своими именами». «Тёма, ты хочешь сказать?» Шепотом начала я. «Да, Рита, это чёртова правда!» Улыбнулся Заяц. «Я тебя люблю!» С этими словами Артём сначала чмокнул меня в макушку, а потом притянул к себе. Мы целовались под аккомпанемент моего гулко бьющегося сердца. Честно, даже не верилась, что это происходит со мной. И чем я заслужила самое замечательное чувство в мире именно с этим человеком. «Погоди», — оторвалась я от нашего поцелуя. «Но почему ты полюбил меня? Я ведь все это время была такая...» Я не смогла подобрать слов. «Противное, вредное, невозможное», — начал подсказывать мне Тёма. «Но вроде того», — не слишком довольна согласилась я. «А как же твой девиз «меньше пудры, меньше краски», — припомнил мне Артём. «Больше гордости, ума, ты понравишься сама». и заяц легонько постучал мне двумя пальцами по лбу. «Ты такой же невозможный, как и я!» — сообщила я со смехом, положив свою голову Артему на плечо. Так мы просидели несколько минут. Тема задумчиво глядел на звездное небо, перебирая пальцами мои волосы. На мгновение я представила, что было бы, если б сейчас заяц, обидевшись, ушел навсегда. Каково это, едва его заполучив, тут же потерять? Наверное, это как с огромной высоты разбиться о мокрую мостовую. Мне казалось, я никогда не была настолько счастливой, как в эти минуты. Хотелось танцевать или плакать от радости. Я чувствовала, как глаза мои наполняются слезами. «Заяц!» — тихо позвала я. «М?» — тут же откликнулся парень. «Нам, кстати, надо к моей бабуле зайти в гости. Она почти каждый день про тебя спрашивает». Я тут же рассмеялась сквозь проступившие слезы. — Да, и Володька по тебе соскучился.